Мартин очень долго шел пешком, не замечая, что руки и ноги у него совсем замерзли. Он вышел в одной рубашке, пальто он ненавидел, да и не привык его носить. Но в гармендии Дель Вьента выходить из дома без пальто в последние дни было рискованно. А Мартин не подумал об этом, голова его была занята в тот день совсем другими мыслями. Температура была такой непривычно низкой, что в конце концов Мартин почувствовал, еще немного и он заледенеет. Несмотря на холод, он не смог не заинтересоваться криками, которые доносились из заброшенного здания, в котором когда-то проводились ныне запрещённые петушиные бои. Мартин завернул за угол и вдруг оказался прямо перед импровизированной ареной, на которой шёл самый жестокий из когда-либо виденных им петушиных боёв. Два породистых петуха, чёрный и пёстрый, беспощадно клевали друг друга и били когтями, подбадриваемые радостными криками своих хозяев. Глядя на петушиную драку, Мартин размышлял о своём. Как сделать, чтобы расставание с Фьямой было бескровным? Как обойтись без ссоры, без взаимных унижений? Он так глубоко задумался, что не заметил, как к нему приблизился какой-то тип с бутылкой водки. который то и дело прикладывался и предложил Мартину тоже сделать глоток. Потом его окружили пахнувшие перегаром люди и стали тянуть за рукава рубашки, требуя сделать ставку на следующий бой, потому что схватка чёрного петуха с пёстрым уже закончилась. Хозяин чёрного праздновал победу, а от пёстрого остались лишь клочья. Придя в себя и осознав, что происходит, Мартин вырвался из круга пьяных зрителей и поспешил прочь. Убегая не только от жестокого зрелища, но и от безжалостного преследования его собственных мыслей. Рубашка его была запачкана кровью убитого петуха, и ему жаль было и убитую птицу, и себя самого. Он понимал, что ждать больше нельзя, что нужно наконец предпринять решительное действие. Проходя мимо парков вздохов, Мартин почувствовал острую тоску и неодолимое желание увидеть Эстрелью. Он очень устал после бессонной ночи и тяжёлого дня, а потому особенно болезненно ощущал одиночество. Вот уже несколько дней он откладывал встречу со Стрельей, надеясь на то, что вот-вот сможет явиться к ней с хорошими новостями, которых она, как он знал, очень ждала, и которых он не мог ей сообщить, потому что всё не решался на первый шаг и ждал, что развязка наступит сама собой. Мартин искал и не находил ничего, что могло бы послужить поводом для разрыва с Фьямой. Если бы она совершила какой-то проступок, какую-нибудь ошибку, если бы Фяма оступилась, тогда он смог бы смело требовать свободы, во всём обвиняя её. Эстрелья не торопил его с решением, он сам определял, когда его принять. Мартин перебирал в уме истории знакомых и друзей, когда-либо оказывавшихся в подобной ситуации, и приходил к выводу, что от развода может выиграть, но может и проиграть. Он знал одну пару, которой повезло. Пройдя через весь ужас судов и раздела имущества, оба они сейчас были счастливы со своими новыми избранниками. Но бывали и другие случаи. Некоторые из его друзей расстались со своими жёнами ради новых возлюбленных, которые оказались им в верхом совершенства и в которых они очень скоро разочаровались, а отступать было уже некуда. Однако большинство его знакомых перед которыми встал выбор, по разным причинам так и не решились на развод и продолжали трусливо лгать и страдать. «Нужно принять решение, нужно получить свободу», — думал Мартин. И слово «свобода» звучало для него синонимом слова «жизнь». Да, придется пережить бурю, но потом неизбежно выглянет долгожданное солнце. Он будет жить полной жизнью, ему уже сорок восемь. Еще лет тридцать он сможет прожить, наслаждаясь каждым днем. Нельзя больше бездарно тратить отпущенное ему время. Он имеет право жить по-другому, Мартин подумал о Фьяме. Она сильная, она выдержит. Она выслушала столько женских историй, что её собственная покажется ей самым лёгким случаем. Ей хватит мужества с достоинством принять удар. Если говорить честно, то её любовь к нему давно уже прошла, по крайней мере, она её никак не проявляет. Когда-то она, конечно, была в него влюблена, но к счастью, Её чувство к нему было похоже на его чувство к ней. Они любили друг друга как брат и сестра. Мартин припомнил сотни случаев, когда хотел заняться с Фьямой любовью, а она ему отказывала. Она отказывала ему очень часто, ссылаясь то на головную боль, то на месячные, то на усталость, то на занятость. Он не помнил, сколько лет назад в последний раз получил удовольствие от физической близости с женой. Их семейная жизнь была размеренной, спокойной и с каждым днём всё более скучной. При этом все их родственники, друзья и знакомые считали, что у них идеальный брак. Ни Мартин, ни Фьяма даже не догадывались, насколько давлеет над ними чужое мнение. Они не заметили, как молва сделала их образцовой парой, вокруг одна за другой распадались, казалось, самые прочные семьи, а они оставались вместе несмотря ни на что. Они жили на показ. Фасад выстроенного ими здания был красивым и исполненным гармонии, но внутри все перекрытия давно прогнили. Их расставание началось ещё много лет назад, но этого не замечали. Их связывала привычка, привязанность друг к другу, общие воспоминания. Они называли это стабильными отношениями. Они не делали ничего, чтобы оживить спавшее летаргическим сном чувством, и всё реже смеялись и грустили вместе. Всё реже вспыхивали в их глазах искры влюблённости. Они перестали видеть друг в друге индивидуальность и неповторимость, и каждый, если и разделял вкусы другого, то уже через силу. Они утратили желание, узнав что-то, тут же делиться новым знанием с другим, делаясь от этого ещё богаче. Их любовь умерла от голода и жажды, просыпалась песком у них между пальцев, а они даже не заметили её кончины. Эстрелья открыла дверь и увидела Анхеля, дрожащего от холода, усталого и грязного. Она согрела его в объятиях, потом приготовила горячую ванну. Эстрелья намыливала Анхеля, словно ребенка, и ласкала, согревая. Потом налила в стакан виски и устроила импровизированный очаг, положив на огромное керамическое блюдо несколько поленьев, которые никак не хотели гореть, наверное, отсырели. Эстрелья долго возилась с ними. Этой ночью им с Анхелем просто необходим был огонь. Но под конец сдалась, и на блюде запылали страницы городского телефонного справочника. Все четыреста страниц поочередно. С той минуты, как он вошел, Анхель не произнес почти ни слова. Ему было очень тяжело. Он чувствовал себя так, словно постарел на много лет, хотя внешне по-прежнему выглядел на свои сорок восемь. Когда он наконец заговорил, Эстрелья поняла, что скоро они будут вместе. В глазах Анхеля она увидела траур по его браку. Эстрелье было знакомо это чувство. Она помнила, чего ей стоило расстаться с собственным мужем и это после стольких страданий, которые он ей причинил. Все мы, кроме самых бездушных, в конце концов проникаемся чужой любовью, подумала Эстрелья. В ту ночь она не стала осыпать Анхеля ни ласками, ни упрёками, Она позволила ему погрузиться в воспоминания и переживания, предложила укрыться от мрачных мыслей в её постели, но Анхель не лёг, а принялся ходить по квартире, разглядывая всё, что попадалось ему на пути, листая одну за другой книги. Он словно что-то искал и не мог найти. А нужно ему было на самом деле одно: надеть пижаму, устроиться поудобнее в любимом гамаке на балконе и долго смотреть на море. Это было единственное, что его успокаивало. Ему нужно было следить за полетом чаек, за тем, как набегают на берег и снова откатываются в море волны, но вот уже много дней, как он был лишен этого. Все изменилось в Гарменде и Дальвьянте. Он подумал, что и его жизнь теперь должна измениться. Не переставая думать о своем, он подошел к окну гостиной и остановился возле него, почти касаясь лбом стекла. Улицы были пустынны. Некоторое время он рассеянно следил за светофором, на котором словно бы для него зажигался то красный свет, предупреждая об опасности, то зелёный, приглашавший продолжить движение. Он выбрал для себя зелёный. Нельзя останавливаться, он будет двигаться вперёд, будет крепко держать в руках руль жизни, нажмёт на акселератор, примет решение. В эту минуту его взгляд упал на дом необычного фиолетового цвета. Он никогда раньше не обращал на него внимания, возможно, потому что этот дом был ниже того, где жила Эстрелья. Дом был старинный, чудом сохранившаяся реликвия, памятник ушедшим временам. Он сильно отличался от окружавших его зданий. Мартин с удивлением обнаружил, что у дома не было привычной глазу черепичной кровли. Крыша его была из прозрачного стекла. Ему даже показалось, что... Что сквозь стекло он видит комнату и кровать. А на ней обнажённое прекрасное тело спящей женщины в длинных чёрных волосах, которые то и дело вспыхивали бриллиантовым блеском крохотные искорки. Ему вдруг почему-то вспомнилось тело Фьямы, каким оно было в молодости. Но он лишь тряхнул головой, отгоняя воспоминание. Когда он снова посмотрел вниз, женское тело исчезло, его закрывало мужское. И тут же свет в фиолетовом доме погас. Анхель вернулся в постель. Эстрелья спала, и книга, которую она до этого читала, выскользнула у неё из рук. Он поднял книгу, лёг под одеяло, обнял Эстрелью. Но сон не шёл к нему. Проворочившись несколько часов, он решил встать. Одевшись и нежно прошептав на ухо Эстрелье: "Я тебя люблю", он покинул мансарду.